Глава девяносто четвертая Светлана ужасно нервничала перед предстоящей встречей с родителями Владимира. Конечно, я была в хороших отношениях с отцом возлюбленного, но еще задолго до наших отношений все могло очень серьезно поменяться, учитывая, что мы с Ловой теперь вместе. А как отреагирует мама? Я по-прежнему девушка с ипотекой, у которой нет ни гроша за душой, и работаю на их семью. Как вообще относятся богатые к бедным? Или это опять глупые стереотипы, вбитые в мою голову? И ещё больше я боялась прослыть своим внешним видом потаскухой, который меня окрестил Игорь. Мой новый имидж шёл вразрез с той, который меня запомнил Аркадий Владимирович. Всё это вылилось в небольшую панику, к концу которой Владимир психонул, выругался и протянул мне выбранное им платье. Осознала, что довела своего мужчину Узахнула и мысленно пообещала взять себя в руки. Стрелке нарисовать с трясущимися руками оказалось не так-то просто, но я кое-как справилась. Покончив с макияжем, уложила волосы, распустила их и слегка завила, чтобы они не висели соломой. Оставшись довольной своим внешним видом и решив про себя, что Владимир сделал неплохой выбор в плане наряда, положила пухлишку по еды, накинула пальто и сбежала вниз. Мужчина уже упаковал дорожную сумку с вещами, которые могли нам пригодиться. Вчера он покачал головой, когда услышал от меня, что нужно захватить парочку вещей, но спорить не стал. Понимал, что я и вовсе могу отказаться от поездки. В итоге смирился с моей запасливостью и предосторожностью. "Прекрасно выглядишь", улыбнулся он, после чего мы сели в машину. Пока мы ехали до дома его родителей и оба молчали, каждый думал о своём. Я боялась что-то спросить, а Вова напряжённо вёл машину. Кажется, он тоже волновался по поводу того, как всё пройдёт. По пути мы заехали в цветочный магазин, где Владимир купил букет гербер. Подарок от нас парень давно заготовил, и теперь он лежал в машине. Скорее мы выехали за город, и я тихо произнесла: "Нам ещё долго ехать. Не терпится познакомиться с будущей свекровью?" Улыбнулся в ответ мужчина, и я вздрогнула. Настолько далеко мои мысли ещё не заходили, покачала головой. Я ещё не была готова к столь ответственному шагу. Через 10 минут будем на месте. Видя, что его шутка не зашла, уже серьёзно ответил он и не соврал. Скорее мы въехали во двор двухэтажного коттеджа, где уже стояла машина Глеба. Я легко узнала эту иномарку. Младший брат приезжал пару раз в офис обсуждать какие-то важные дела с братом О, колыма га браться приехала. Услышала я мерзкий голос Глеба и вздохнула. Придется улыбаться ему весь вечер. А вскоре появился он сам. Ага, ломается режет твоей. Фарировал Владимир, вылезая из машины. Он протянул мне букет, а сам захватил огромный пакет с подарком и нашу сумку. Тебе помочь? Поморщился Глеб, все еще задетый подколкой браться. И вы чего? Переезжаете что ли сюда? И вновь мерзкая ухмылка зажглась на его губах. Нет, взяли только самое необходимое, спокойно улыбнулся ему Владимир. Тяжело вздохнула и натянула на лицо улыбку. День и вечер обещали быть, ну, очень длинными. Позволила Владимиру приобнять меня за талию, после чего мы прошли в дом, где нас встретила полноватая, невысокая и дружелюбная женщина. "Светочка, я так рада с тобой наконец-то познакомиться". пропела она и полезла к мне целоваться. И я рада, Ливтин Валерьевна, протянула ей букет, наслаждаясь тем, что хозяйка дома только сильнее расцвела. Батя у себя в комнате, он хотел увидеть тебя сразу же после твоего приезда, отчеканил Глеб, обратившись к Владимиру. Мой мужны кивнул и оставил меня наедине с общительной семьёй. Я запаниковала, потому что быть одной в компании с Глебом, который был мне неприятен, и с Ливтиной Валерьевной, которую я не знала, не входило в мои планы. Я даже не знала, о чём с ними говорить. И тут к нам присоединилась ещё одна представительница женского пола. На приглась, потому что красивую шатенку я видела впервые. О, Светочка, познакомься, пожалуйста, с Надеждой, женой Глеба. Наденька это Света, невеста Владимира, очень пивуче произнесла мама. А я застыла, чуть не осеф на пол. И нет, ни на фразе невеста Владимира. Я уже привыкла к его шуточкам на эту тему и, возможно, даже смирилась с дальнейшей своей судьбой. Меня же не заставляли выходить замуж прямо сейчас. Но вот эту девушку я не просто видела впервые. Меня смутило то, что Глеб неоднократно приезжал в компании с худощавой блондинкой, которая, как я и думала, являлась его женой. Неужели Глеб изменял жене?